Санкт-Петербург, Россия, 28 мая 2006 года. Вчера вечером Элина уехала к сыну. Тимур, оставшись один, долго лежал в постели, словно вспоминая каждую минуту, проведенную вместе с ней. Он сам удивлялся своему состоянию, ведь на самом деле они встречались только второй раз. И он уже сделал ей предложение, решив навечно соединить их судьбы. Или он действительно так влюбился? Он поднялся, вспомнив, что ничего не ел сегодня. Но есть особенно не хотелось. Он спустился в ресторан, заказал себе два салата и снова поднялся в номер. Ему было без неё скучно, одиноко. Он даже не заметил, как заснул. И проснулся от осторожного стука в дверь. Тимур посмотрел на часы. Четвёртый час утра. Кто это может быть? Неужели она? Она приехала к нему в такое время, Он скачал с кровати и бросился открывать дверь. На пороге стояла Элина. «По-моему, мы сходим с ума». Призналась она. «Я даже не знаю, что со мной происходит. Как ты думаешь, такое бывает в нашем возрасте?» Вместо ответа он протянул руку и быстро привлёк её к себе. И если бы его попросили потом описать свои ощущения, он бы честно ответил, что это было всё, что угодно, только необычный секс. Им было хорошо друг с другом. Так ласкаются молодые влюблённые, ещё не искушённые в любви. Когда обоим бывает хорошо, даже от одного прикосновения, одного взгляда, дыхания существа, которое ты так любишь. По-моему, ты торопишься сделать ребёнка уже сейчас. Невозмутимо сказала она через час, когда он тяжело дыша откинулся на подушку. «Я тороплюсь быть с тобой как можно больше», признался он. Мне кажется что мы потеряли много лет мы могли бы встретиться лет двадцать назад нет не могли рассудительно ответила она если бы встретились тогда то наверняка не понравились друг другу. я была нервной истеричкой молодой и надеюсь красивой которая презирала всех мужчин вокруг себя и особенно таких как ты не забывай что ты старше меня лет на пятнадцать любое проявление твоих симпатий Я бы расценила, как грязные приставания 35-летнего старика. В 20 лет мы все бываем максималистами. И ты наверняка тоже был хорош. Закомплексованный офицер КГБ. Или как вас там тогда называли? 20 лет назад. Кажется, так и называли. Вы были организацией, которую все боялись и немного презирали. Такой орден верных меченосцев нашего полусумасшедшего государства. Нет, я думаю, что тогда у нас бы ничего не вышло. Это сейчас я научилась ценить сдержанных и воспитанных мужчин. Это сейчас тебе начали нравиться женщины в постбальзаковском возрасте, когда мы многое знаем и умеем, и ещё хотим каких-то отношений. Нет, Тимур, нам не стоило встречаться 20 лет назад. Нам нужно было встретиться именно сейчас. И мы с тобой встретились. Я думаю, что всё правильно. Это судьба. Как твой сын чувствует себя? Гораздо лучше. «Он молодой, а у них кости срастаются лучше, чем у нас. Надеюсь, ты не собираешься ломать себе ноги в ближайшие 30 или 40 лет?» «Я столько не проживу», — сказал он достаточно серьёзно. Она поняла, что он не шутит. Повернула к нему голову. «Давай сразу договоримся», — сказала Элина. «Я собираюсь жить ещё столько же, сколько прожила. Значит, мне исполнится через 40 лет с хвостиком, примерно 80 с хвостиком». «Придётся и тебе прожить этот срок. Сколько тебе будет?» «96. Прекрасный возраст. Поставь его себе как мечту, к которой нужно стремиться. А если ты ещё раз мне скажешь, что не доживёшь до какого-то срока, я сразу тебя брошу. Зачем мне такой старик?» «Элина», — так же серьёзно сказал он, «я меняю место работы и хотел предупредить тебя об этом». «Неужели ты уходишь в конкурирующую нефтяную компанию?» Всплеснула она руками. «Безенчук и нимфы». Так, кажется, именовались конкуренты. «Так». Ему нравилось, что она всегда вспоминает именно это произведение Ильфа и Петрова. «Но дело не в конкурентах. Меня попросили вернуться. Вернуться туда, где я был хорош». Пояснил он, обращаясь к женщине. «И я хочу, чтобы ты об этом знала. Там сложная работа, Элина». И человек не всегда принадлежит сам себе. Ты меня понимаешь? Вполне. Ты решил самоутвердиться и снова вернуться к себе в КГБ. Или они уже называются как-то иначе. Можно узнать, зачем тебе это нужно. У тебя маленькая пенсия или не хватает на жизнь. Судя по твоей квартире и по тому, как ты снимаешь номера в истории ты человек явно не бедный. Иначе бы я с тобой просто не встречалась. Так в чём дело? Это моё осознанное решение, — сказал Караев. Я хочу, чтобы ты об этом знала. Возможно, иногда я буду занят на работе. Там человек не всегда принадлежит только самому себе. В таком случае я буду возить тебе на ночное дежурство пирожки с картофелем. Они у меня хорошо получаются. Ты любишь пирожки с картофелем? Или тебе больше нравятся с мясом? А может, с капустой? Мне понравится всё, что ты мне приготовишь. «Я не думаю, что там будут такие частые ночные дежурства, но нечто подобное вполне может быть. Ты ещё не взял меня в жёны, а уже предупреждаешь, что будешь уходить по ночам». Улыбнулась Элина. «Тебе не кажется, что я должна сто раз подумать, прежде чем соглашусь?» «Я тебе всё сказал». Вздохнул Тимур. Она приподнялась и залезла на него. Лёжа на нём, она взглянула ему в глаза. «Даже если ты захочешь от меня уйти, у тебя ничего не получится». Улыбнулась Элина. «Я немного ведьма, умею колдовать и привораживать. И тебя я приворожила на всю оставшуюся жизнь. На долгую жизнь, Караев. Поэтому будь готов встретить свою старость рядом с молодой и красивой женщиной. Это я тебе говорю про себя». Она поцеловала его, прижимаясь к нему всем телом. Он обнял женщину. В такие мгновения ни о чём другом не хотелось думать. Он подумал, что в организации не будут возражать против его возможной женитьбы. Хотя наверняка начнут проверять и семью Элины, и её мужа, сына, родственников, друзей. Судя по тому, как они работают, эти люди не признают никаких компромиссов. Собственно, они и создали свою организацию в противовес тем компромиссам, которые царили в девяностые годы. Тогда казалось, что страна не просто рухнула, развалившись на части и навсегда проиграв гонку за лидерство. Тогда всё представлялось в несколько ином свете. А сейчас страна уверенно возвращала себе лидерство в мире. И не только за счёт своих устаревших ядерных боеголовок. «О чём ты задумался?» Поинтересовалась Элина. «Она с тобой», — ответил Тимур. «Придётся жить на два города. Немного романтично. И очень непрактично». — возразила она. «Я думаю, что мы будем жить в одном городе и в одном доме, и нам не обязательно бегать по городам. Пусть дети приезжают к нам. Так будет правильно и справедливо». «Хорошо», — согласился он. «Который час?» «Господи, уже седьмой час утра». Она вскочила с постели и бросилась одеваться. «Что случилось?» — поднял голову изумлённый Тимур. «Куда ты торопишься?» В восемь должна приехать медсестра и сделать сыну укол. Обычные витамины, чтобы он быстрее поправлялся. А сейчас уже двадцать минут седьмого. Мне ещё нужно вернуться домой привести себя в порядок. Извини». Она торопливо одевалась. Он взглянул в окно. «Там было уже светло. Уже конец мая. Скоро начнутся белые ночи», — вспомнил Караев. «Здесь бывает как-то по-особенному печально и красиво. как воспоминания о днях, которые растягиваются на сутки и иногда заканчиваются. Элина надела платье и, поцеловав его на прощание, выбежала из комнаты. Он знал, что внизу стоит такси, на котором она и поедет домой. Но на всякий случай подошёл к окну и поглядел вниз. Она так и сделала, забрав дежурное такси. Он вернулся в постель. Теперь можно немного поспать. А потом он спустится вниз, и продлить своё пребывание в отеле ещё на сутки, чтобы вернуться в Москву ранним утром в понедельник. Ведь она может захотеть приехать к нему и на следующую ночь. Он улыбнулся и, устроившись поудобнее, заснул.